Глава 8. Воздравление. Егерский полк императорской гвардии не привык выполнять чёрную работу. Охрана продовольственных обозов всегда считалась делом интендантов, но в России всё перевернулось с ног на голову. Мрачные бородатые крестьяне не хотели продавать ни продовольствие, ни фураж. Всё это можно было отнять лишь силой оружия. Начиная со Смоленска, французские войска везде сталкивались с одним и тем же. Вместо того, чтобы отдать запасы, но сохранить себе жизнь и кров, русские поджигали дома и уходили в лес. Армана уже приходилось воевать с партизанами в Испании, но в теплой южной стране он еще это мог понять. Там горы круглый год служили для местных повстанцев убежищем. Многочисленные пещеры, узкие ущелья, созданной природой как естественные укрепления, тёплые южные ночи, всё помогало партизанам. Но совсем другое дело промёрзшие леса и проливной дождь. Скоро уже должны ударить морозы, но русских, казалось, это нисколько не волновало. Маркиз не понимал, как это возможно, но партизан становилось всё больше, и они жалили неприятеля ко ковыды. При отступлении из сгоревшей Москвы вопрос снабжения армии стал для французского императора таким же важным, как и военные победы. Вывоз драгоценных обозов Наполеон поручил своему воспитаннику. На все операции было дано три недели, после чего егерский полк должен был перейти в рейергард армии. «Не подведи меня, Арман, я на тебя надеюсь», — сказал император и И его слова стали для полковника приказом. Каждый день отряды игирей выезжали на помощь интендантам, сопровождая обозы и отбивая атаки партизанских отрядов. Эти ежедневные стычки изматывали Армана, а его войска дроны несли потери. Большое здание школы в Марфина полк занял под лазарет, и число раненых только возрастало. Две изнуряющие недели уже прошли. Осталась еще одна. Скоро французская армия завершит задуманный императором переход, и де Сент-Этьен освободится. Двигаться в походном строю, вести бои с регулярными войсками — вот почетная миссия солдата, которую полковник привык выполнять с честью. К этому стремилась его душа. Но в последние дни Арман все время ловил себя на странной мысли, что не хочет покидать Марфина. У маркизы появилась сладостная привычка каждый вечер заходить в комнату больной и смотреть на то, как меняется её лицо. Отёк спал, и стала заметна изящная форма лица с высокими скулами, лёгким подбородком и гладким белым лбом. Синяки и болячки полностью сошли, и теперь лицо больной стало белоснежным. А когда лихорадка усиливалась, На щеках проступали яркие розовые пятна. Это лицо оказалось таким прекрасным, что Арман просто не мог заставить себя оторвать взгляд и всё время придумывал поручение горничной, чтобы отправить её из комнаты и остаться наедине со спящим ангелом. Накануне вечером полковник приказал управляющему привести к нему лечившего книжного доктора. чтобы из первых рук узнать о состоянии её здоровья. Врач, неплохо говоривший по-французски, сообщил, что больную лечат отварами трав и обтирают, снимая жар. Доктор надеялся на юный возраст княжны и её здоровое сердце. Кризис ожидался в ближайшие день-два, и если больная его переживёт, то быстро пойдёт на поправку. Нынешний день выдался для Егире тяжелым. Пока один эскадрон благополучно отконвоировал обоз на сборный пункт, второй попал в засаду, устроенную партизанами. Арман потерял двоих убитыми, и шесть человек было ранено. Мельница, которой французские интенданты пользовались уже неделю, сгорела вместе с зерном. И гиря еле успели вывести с места боя телеги с мукой, нагруженные утром. Сейчас уставшие солдаты были мрачны, и неразговорчивы. Наконец, отряд свернул на подъездную аллею Марфина, и Арман пришпорил коня. Все его беды вдруг вылетели из головы. Его неумолимо тянуло к прекрасной Елене. Тихо постучав, он вошел в спальню. Горничная, дремавшая у постели больной, вскочила и поклонилась. — Как княжна сегодня? — поинтересовался Арман. Служанка объяснила: "Доктор недавно ушёл. Он сказал, что скоро случится кризис. Жар будет всё сильнее и сильнее, а потом, если Бог даст, должен совсем пройти". Арман переставил стул поближе к постели и сел, вглядываясь в тонкое лицо с алыми пятнами румянца на щеках. Горничная вливала в рот больной воду и меняла ей холодные компрессы. Наконец, служанка объявила, что ей нужно раздеть и обтереть госпожу, чтобы снять жар. Маркис молча кивнул и, повернувшись спиной, отошёл к окну. Промозглый ветер за стеклом отчаянно трепал деревья. Макушки гнулись под его порывами. Армано от чего-то стало жутко. В окне отразился силуэт горничной, та снимала рубашку со своей хозяйки. Воображение дорисовало Арману изумительную картину: книжна в постели, но не больная, а просто спящая. Испугав его самого, нахлынула волна возбуждения. Маркиз тряхнул головой, отгоняя грешные мысли, и подумал, что это просто кощунство мечтать о девушке, уже быть может, шагнувшей за последнюю черту. Да это ведь преступление. Или нет? Услышав, что горничная вновь опустилась на свой стул, маркиз вернулся к постели. Дыхание больной прерывалось, грудь ходила ходуном, а румянец на щеках сделался ещё ярче. Арман сел у кровати и вдруг, повинуясь странному порыву, взял в ладони безвольную горячую руку и прижал к губам. «Все будет хорошо, милая. Ты обязательно поправишься», — пообещал он и сам себе поверил, потому что чувствовал, что сейчас его ведет сама судьба. Ночь оказалась бесконечной. Арман так надеялся на улучшение, но оно все не наступало. Дыхание больной все так же чистило, и алые пятна полыхали на щеках. Уставшая горничная задремала, и маркиз не стал ее будить. Он сам смачивал повязку в фарфоровой чаше и вновь клал ее на горящий лоб прекрасной Елены. Он не хотел верить, что может потерять этого ангела, так нежданно вошедшего в его жизнь. Арман вспомнил все молитвы, которым научил его добрый каноник, и, сжав руку княжны, повторял их снова и снова. Он так и читал молитвы час за часом, боялся, что если остановится, то тонкая нить, протянувшаяся между ним и небом, оборвётся, и его ангел улетит. Когда за окном забрезжил рассвет, Арман вдруг понял, что рука, лежащая в его ладонях, уже не так горяча, как прежде. Он поднял глаза и увидел, что лоб Елены покрыт испариной. А красные розы лихорадочного румянца исчезли с её щёк. Княжна дышала легко и спокойно. Господи, спасибо тебе, поблагодарил Арман и перекрестился. Ты спас мою любовь. Он сказал это и сам испугался, хотя чему было удивляться, если это чувство уже захватило сердце. Может богу слышал одинокого, как перст маркиза де Сен-Дени. Арман поцеловал прохладный лоб своей прекрасной Елены и вышел из её спальни. Елену разбудил солнечный зайчик, согревший её щёку. Она лежала в своей спальне в Марфина, книжно смотрела и удивлялась. Всё здесь осталось как прежде. Стены, обитые кремовым шёлком, мраморный камин и фарфоровые статуэтки на его полке. Белая с золотом мебель. Всё выглядело так, как будто она и не уезжала отсюда 6 лет назад. Рядом с кроватью дремала девушка в синем платье горничной и белом переднике. Княжна попробовала сесть, но не смогла. От шороха проснулась сиделка. Ой, ваша светлость. Правильно доктор сказал, что вы сегодня в себя придёте, обрадовалась она. Долго я болела. Собственный голос показался Елене чуть слышным, а язык казался шершавым, как кора дерева. 2 недели вы в лихорадке пролежали, а вчера доктор сказал, что кризиса ждать надо. Так полковник всю ночь около вас просидел, всё по-своему молился. и руку вашу держал. Он ушёл лишь тогда, когда жар спал и вы заснули. Какой полковник? удивилась Елена. Я помню только, как сюда добралась, а потом ничего. Скажи, как тебя зовут и расскажи мне всё по порядку. Я Маша. А вы меня разве не помните? Ваша покойная матушка меня вам в услужение готовила. Я и французскому училась, и у куафера, удивилась горничная, но долго обижаться не стала. Опустилась в подробное описание, пересказывая слова управляющего и доктора. Елена долго слушала, но потом перебила. — А полковник? — Так французы же Марфина захватили, в доме живут. Солдаты, когда все здесь осматривали, быстро вас нашли и привели полковника своего. Он сначала боялся, что вы заразная, а потом успокоился. Французы уже две недели здесь, но ничего не порушили, не пожгли и никого не убили. — Это хорошо, — кивнула Елена и вновь вернулась к главному. — Но что этот полковник делал в моей комнате? — Ваша светлость, он, наверное, в вас влюбился. Маша мечтательно закатила глаза. «С первого дня, как вас увидел, приходит сюда каждый вечер и сидит. Все смотрит так задумчиво, а глаза у него печальные, как будто вы ему родня. Так он переживает. А вчера, как кризис наступил, так он всю ночь от вас не отходил». «Странно все это. Как его имя?» «Сказал, что он маркиз, а зовут Арман де Сент-Этьен». Я никогда не слышала о таком. — Вот что, Маша, помоги мне сесть, дай шаль и принеси поесть, — белела Елена. — И еще называй меня, как прежде, барышней. Маша подхватила хозяйку, усадила в подушках и убежала выполнять поручения. А княжна задумалась. — Все понятно. Кроме того... Что это за француз-полковник? И что ему нужно? размышляла она. Голова у Елены кружилась, а глаза закрывались, но она приказала себе терпеть. Она должна восстановить силы и ехать дальше. Книжно осмотрела свои руки. Те оказались очень худыми, но синяков на них не было. С трудом откинув одеяло, она глянула на свои ноги. Тонкие, как прутики, они белели безупречной кожей. Следов избиения не осталось. Сердце Елены забилось чаще. Она хотела и боялась увидеть своё лицо. Вошедшая Маша углядела край откинутого одеяла и сразу всё поняла. Не беспокойтесь, барышня, ничего нигде не осталось, ни царапинки, ни пятнышка. Вы красивая, как ангел. Поставив поднос на стол, горничная взяла большое овальное зеркало в серебряной раме и поднесла его к лицу хозяйки. Вот, смотрите, я подержу, а то вам тяжело будет. Елена глянула на себя и не узнала. Она очень исхудала. Белоснежная кожа обтягивала скулы, а на глубоко впавших щеках не осталось и следа румянца. Зато лицо было совсем чистым, ни пятнышка, ни шрама, ни вмятины. Губы казались бледными, но зато сохранили форму, а глаза в чистоколе черных ресниц казались синими и огромными. Масса уже отросших до середины шеи локонов окружала лицо золотистым нимбом. Это была Елена, и не она, Никогда прежде книжна не выглядела такой воздушной. Но себе она понравилась. Елена сразу же подумала о Василевском, гадая, оценит ли тот её новую внешность. Подумав о женихе, она вспомнила о кольце и письмах. Маша, а где вещи, бывшие при мне? Кто меня переодевал? Я барышня. Не волнуйтесь. Никто, кроме меня, ничего не знает. Я всё спрятала в ваше бюро. Маша достала из бокового ящичка кожаный мешок для бумаг и аметистовое кольцо. Вот, пожалуйста, всё целое. Она положила вещи на одеяло. Елена надела кольцо, но пальцы так исхудали, что удержать его оказалось невозможно. Кольцо соскользнуло на одеяло. Ну, если сразу на два пальца надеть, попыталась развеселить хозяйку бойкая Маша. А можно на цепочке его носить, тогда и не потеряете. Правильно. Елена сняла с шеи цепочку с крестом и расстегнув замочек, продела её сквозь кольцо. Маша помогла застегнуть цепочку, и кольцо Александра скользнуло за шёлк ночной сорочки. Осталось только проверить кожаный мешок. Все ценности оказались на месте, и княжна спрятала мешок под подушку, суверно решив, что так будет надёжнее. Маша помогла ей выпить чашку бульона. Есть Елене не хотелось, но она не могла себе позволить и дальше голодать. Это когда не удержаться в седле. Семья ждала помощи. К тому же жених будет её искать в Петербурге. Надо срочно набираться сил. После еды Елену сразу потянуло в сон, и она так, полусидя на кровати, и задремала. Маша не стала ее беспокоить и, собрав посуду, ушла на кухню. В комнате повисла тишина. Тихо постучав, в комнату вошел Арман. В спальню освещали лишь одинокая свеча и пламя камина. Прекрасная Елена спала, откинувшись на высоко взбитые подушки. Полковник заметил шаль на её плечах. Значит, княжна уже пришла в себя, а сейчас просто отдыхает. Он на цыпочках подошёл к постели и опустился на привычное место. Арман взял тёплую руку и прижался к ней губами. Тоненькие пальцы в его ладони дрогнули. Он поднял взгляд и отарапел. На него изумлённо взирали огромные синие глаза. Заглянув в эти очи, Арман вдруг осознал, что его Елена прекрасная самое настоящее совершенство. И ещё он понял, что его любовь это навсегда. Ошеломлённый этими открытиями, Он молчал, а Елена вообще лишилась дара речи, увидев у своей постели смуглого черноглазого красавца, целующего ей руку с таким благоговением, словно она святая. Княжна постаралась вытянуть свои пальцы из ладони незнакомца. Это, казалось, привело француза в чувство. По крайней мере, он отпустил её руку и, поднявшись, поклонился с привычным изяществом светского человека. Простите, мадмозель, я разбудил вас. Сейчас вам нужно как можно больше отдыхать, ведь вы так тяжело болели. Но позвольте представиться. Я маркиз Арман де Сен-Тетен, командир полка конных егерей императорской гвардии. И волей военной судьбы мои солдаты заняли это имение. Но вы не беспокойтесь, я даю слово, что имение не пострадает, и мы покинем Марфина Как только получим приказ императора. Сделав паузу, полковник ожидал ответа, но девушка молчала, и он заговорил вновь. Мне сказали, что вы, Светлейшая княжна Елена Черкасская, сестра хозяина здешнего поместья. Пожалуйста, не смотрите на меня как на врага. Поверьте, как только я увидел ваш дом, На меня нахлынули воспоминания о собственной семье. Все мои родные погибли во время террора. Вы, наверное, не можете себе представить, что такое потерять всех близких и скитаться по свету в полном одиночестве. Пейдя в этот дом и увидев вас такую беспомощную, я почувствовал, что это знак судьбы. Ведь если я смогу помочь вам теперь, Когда вы одна и страдаете, то я хоть немного смогу вернуть долг провидению за то, что сам остался в живых, когда вся моя родня погибла. Пожалуйста, не бойтесь меня и не гоните. Маркиз замолчал. В полной растерянности смотрела Елена на этого красавца в расшитом золотом чужом мундире. Он казался и таким огромным и мощным по сравнению с ней, почти незаметной под одеялом. Но удивляясь самой себе, она, движением королевы, выпрямила спину, запахнула на груди шаль и указала французу на стол. Пожалуйста, садись. Давайте поговорим, предложила Елена и умилилась тому, с какой готовностью маркиз подчинился. Кнежна почему-то сразу ему поверила. Она теперь тоже знала, что значит терять близких и как больно скитаться в одиночестве. Елена вдруг почувствовала в этом чужеземце родственную душу. Положившись только на свои ощущения, подсказавшие, что этот человек не предаст, Елена рассказала маркизу о том, что произошло в Ратманове. Теперь мне нужно как можно быстрее поправиться и продолжить путь в столицу, закончила она свой рассказ. Арман был сражён. Эта до полусмерти избитая русская девушка ехала через воюющую страну искать справедливости, защищая свою честь и свою семью. Мадмозель меня изумляет, что изнеженное дитя знатной семьи обладает такой силой духа и так борется за себя и своих близких. Если бы мои кузины обладали вашим мужеством и так же боролись, может, они сейчас были бы живы. Однако, позвольте спросить, есть ли где-нибудь дом, где вы сможете остановиться, а дядя будет не вправе забрать вас силой? спросил Арман. Как я понял, этот князь Базиль, ваш опекун, «Да, он так нам сказал. Хотя я не знаю, как это должно быть по закону. Я никогда не думала, кто и что наследует. Знаю, что по завещанию отца, мамы и бабушки мне и сестрам оставлены деньги, а все имения отошли Алексею. Часть имений мои ратные, они не делятся и передаются в семье старшему наследнику по мужской линии». но то, что мой брат получил от бабушки, должно наследоваться в обычном порядке. Елена вдруг поняла, откуда взялась в дяде такая жестокость. Дело касалось не только приданого. Он хотел уничтожить других претендентов на наследство Алексея. Боже мой! Вечер Атманова, где жили мы с сёстрами, не входит в мой рат, и оно должно было отойти не дяде, А ближайшим родственником моего брата я одна из наследниц. Вот почему дядя хотел меня убить. Елена сделала из белье своей подушки, и испуганный маркиз схватил её за руку. Пожалуйста, не волнуйтесь так. Вы ещё очень слабы, взмолился он, а потом спросил: Сколько лет вам придётся ждать до получения наследства ваших родных? Через 3 года я должна получить наследство мамы и бабушки, а ещё через 4 отцовское. Значит, вам придётся 3 года скрываться. Судя по всему, ваш дядя не намерен ни с кем делиться, признал маркиз. Пока он не видел никаких возможностей помочь Елене. Но если я смогу потребовать от императора правосудия, дядю должны арестовать. Ведь он убийца. В условиях войны это казалось нереальным. Но Арман пожалел княжну и оставил своё мнение при себе, переведя разговор на другое. Где вы собирались жить в столице? Тётя дала мне письмо к своей подруге, сообщила Елена, впервые начав сомневаться в осуществимости своего замысла. Ваша тётя недавно получала письма от этой дамы? Знает, что та жива и не уехала куда-нибудь в дальнее имение? уточнил Арман. Нет. Тётя вообще много лет её не видела. Почувствовав, что план её рушится, а никакого другого нет, Елена испуганно спросила: "Но как же мне теперь быть? Пока мы здесь, ваш дядя в это имение не сунется?" И вы можете спокойно набираться сил. Когда же мы получим приказ отступать, я вас предупрежу, и тогда решим, что делать дальше, успокоил её маркиз и предложил: "Отдыхайте, а то я вас заговорил. Но вы разрешите мне прийти к вам завтра?" Елена робко улыбнулась этому странному французу и согласилась. "Хорошо, Приходите